«Назад лечу на флаере В гараже метеостанции есть еще один. Я велел киберам привести его в порядок. В прихожей киберы кончают монтировать нуль-кабину. Достаю рацию и сообщаю об этом Шейле». «Я знаю», — отвечает она. «Это я велела, чтоб ты мог с друзьями видеться. Об энергии не беспокойся, за все платят драконы». Сажусь за компьютер и вызываю на связь Катрин. «Как прошли переговоры?» «Скверно, Кир. Она требует невозможного. Хочет видеть вредин и ящеров. Не знаешь, зачем ей ящеры?» «Догадываюсь. А вы?» «А я согласилась. Дура, правда?» «Мрак еще не знает». «Ох, боюсь, боюсь, боюсь. Я хочу поговорить с Гребом. Это просто. Запиши код».